Глава 21 Стоило Марку приблизиться к Брэндону, как тот попятился. «Отец велел нам держаться на расстоянии друг от друга, чтобы не путать силу», — недовольно напомнил он. «Сейчас это меньше из наших проблем», — дёрнул плечом Марк. «Ты должен прекратить удерживать магию Фьора насильно». Брэндон вскинул бровь и растянул губы в издевательской улыбке. «Чтобы она досталась тебе», — Марк покачал головой. «Я никогда не жаждал власти так, как ты. Я могу иначе принести пользу Фардии». Едва договорив, Марк согнулся пополам. Чёрное облако вновь вселилось в него. Вот только в отличие от брата Марк не стал запирать его. Напротив, он раскинул руки в стороны, позволив магии свободно струиться. Потоки силы кружили, то прикасаясь к Марку, то вновь отлетая назад. Да они словно пробуют его на вкус. Брэндон, сжав кулаки с досадой, смотрел на Марка, а его глаза отливали чёрным. Впрочем, как и Лукаса, ошарашенно взирающего на ссору братьев. Однако вскоре мне пришлось сосредоточиться на собственном даре. Несмотря на моё горячее желание помочь Марку, потоки магии оскудели. С каждой минутой сила выплёскивалась всё неохотней, и я с ужасом понимала, что скоро мой резерв окончательно опустеет. И все же одного взгляда на бледное, покрытое испаренное лицом Марка, его изломанную фигуру хватило, чтобы выжать из себя еще больше магии. Когда сила Фьора ушла к Лукасу, Марк выпрямился и продолжил разговор. «Ты должен отпустить силу, брендон Пусть она выберет достойнейшего или даже нескольких. О чем это ты?» «Спроси свою невесту. Маги-герцогств видят нашу силу не так, как мы». «Возможно, Фьёров может быть несколько». брендон громко фыркнул. «Неужели ты веришь в эти сказочки? Что когда-то Фьёров было больше? Ты всегда был фантазёром, но это уже слишком. Хоть раз в жизни подумай о Фарде, а не себе. Считаешь, я не знаю, что это ты едва не угробил Дафну во время второго испытания. Это ты призвал Фьёрка, чтобы она вышла к тебе. А я надеялся, что ты не расшифруешь мои нити» усмехнувшись, пожал плечами брендон «Я всего лишь подстраховался. Дафне ничего не угрожало, и вообще, остаток его фразы потонул в полустоне, когда в брендона вновь вселилась сила Фьора. Я искосо посмотрела на Софию. На её лице проступила обида, но она всё же продолжила питать принца магией. «Если у нас есть шанс получить двух Фьоров, а не одного, мы должны им воспользоваться», — отчеканил Марк брендон мучимый силой, с трудом вскинул голову и посмотрел на Марка. Их взгляды схлестнулись, будто два клинка на поле сражения, а потом старший принц кивнул. Стоило ему расслабиться, как черное облако вспорхнуло над его телом и разделилось на несколько ручейков. Они потянулись к Марку и Лукасу, и брендон сумел выпрямиться. Его дыхание больше не вырывалось хриплыми стонами изо рта, а ярко-синюю радужку глаз затопил мрак. Затаив дыхание, я наблюдала за всеми тремя принцами. Я отчетливо видела, что сила Фьора сейчас находилась сразу во всех них. Но ничего не происходило. «И что дальше?» — устало спросил Лукас. брендон вопросительно взглянул на Марка. «Чего-то не хватает», — пробормотал тот. «Я делаю все возможное», — почти выплюнула София, метнув недовольный взгляд на брендона Тот ответил ей извиняющейся улыбкой. Но она не смягчила Софию. «Нет», — задумчиво отозвался Марк, — «дело не в вас. Я чувствую в себе силу. Вот только этого недостаточно для того, чтобы стать полноценным Фьорром». Она всё ещё не определилась. Нужно помочь ей. Марк внезапно раскинул руки и закрыл глаза. Магия сорвалась с его пальцев и двумя мощными потоками устремилась прямиком к братьям. Я изумлённо выдохнула. Сколько в нём силы! «Мои потоки не идут ни в какое сравнение с ним». Помедлив мгновение, Лукас повторил за Марком, и магия братьев почти замкнулась. брендон фыркнул. «Вы серьёзно? Мы просто теряем время». «Давай же!» — рявкнул Марк. брендон нехотя подчинился, и его потоки соединились с силой братьев. Я зачарованно ахнула. Наша общая магия превратилась в огромный сверкающий клубок. Перед глазами зарябило и даже воздух, казалось, загустел. «И это всё?» — скептически спросил Брэндон. «Я думаю, договорить Марк не успел». Раздался громкий хлопок, ударивший по ушам, и магия, окутывающая принцев, изменила цвет. Фиолетовый превратился в чёрный. Настолько яркий, что он поглотил все остальные цвета. Чёрный уровень магии, выше из возможных. Я закусила губу и уставилась на Марка. Когда он поднял голову, я испуганно отпрянула. Черты его лица заострились, а глаза окончательно превратились в два чёрных омута. Но самым удивительным стали фиолетовые крылья, развернувшиеся за его спиной. Облик Лукаса и Брэндона тоже изменился. Теперь все братья как никогда походили друг на друга. «Получилось!» — неверяще выдохнула я. «У вас получилось!» «Выходит, вы все трое стали фьорами?» — выдавила себя София. Принцы озадаченно переглянулись. Марк вытянул перед собой руку и изучил пальцы, на которых появились длинные чёрные когти. Но, несмотря на свой экзотический вид, Марк всё ещё казался мне привлекательным. Ещё бы, я ведь умудрилась влюбиться в него всего-то за неделю. «Я не чувствую той ужасной боли, о которой говорил отец», растерянно проговорил Лукас. Он не смело пошевелил крыльями и добавил. «И крылья не такие уж тяжёлые». «Потому что носители и силы трое», — брендон ответил с таким видом, будто не верил собственным словам. «Тогда, выходит, испытание закончилось?» — спросила Элла. «Почти», — мрачно отозвался Марк. «К нам пожаловали гости». Проследив за его взглядом, я увидела серебристо-фиолетовые вспышки впереди. Они молниями расчертили воздух, и я не сразу сообразила, что это подобие порталов. Из них почти беззвучно вывалились фьорки» и по моей коже прошёл мороз. «А я так надеялся, что обойдётся без фьорков», простонал Лукас. Марк перетёк в боевую стойку и загородил меня собой. Его крылья вдруг раскрылись, силой разрезав воздух, чем, кажется, удивили самого Марка. В ширину они оказались больше двух футов и полностью отгородили меня от опасности. «Нужно закрыть порталы». брендон и Марк синхронно вытащили из карманов пузырьки с гаунчем и выдернули пробки. Чёрный поток энергии подхватил гаунч и потёк к порталам, и те схлопнулись с противным чавкающим звуком. Пару тварей зацепило магии, и они пронзительно завизжали. Но всё же не остановились, а бросились прямо к нам, на ходу капая фиолетовой слюной прямо на снег. Я тут же опустил руки и сжала кулаки. Сейчас моя магия не поможет Марку, а только навредит. Накормит фьорка и сделает его сильнее. «Эх всего семеро», — сказал Марк. брендон многообещающе улыбнулся, разминая кисти. «Зато нас трое. Уверен, к такому повороту фьорки не были готовы». Марк, обернувшись ко мне, склонил голову. «Дафна, не бойся. Ни одна из тварей не приблизится к тебе». Я кивнула. В груди разлилось спокойствие. И это несмотря на фьорков, спешащих к нам со всех лап. Марк кивнул братьям, распахнул крылья и взмыл воздух. Сделав несколько неуверенных взмахов, он поймал ветер и ударил магией ближайшего фьорка. Поразительно, но крылья держали его. А ведь фьоры не летают. По-видимому, тяжесть дара, разделённая на троих, позволила обойти это правило. Схватка не заняла много времени. Бездыханные тела фьорков лежали на снегу, и я отвела взгляд. Самое главное, они никому не успели навредить. Марк, казалось, даже не запыхался. Ко мне подошли София и Элла, и мы растерянно переглянулись. Наконец София озвучила мысль, которая только что пришла мне в голову. «Но если все принцы стали фьорами, кто же тогда будет королём?» Марк обернулся, словно отыскивая меня взглядом, и я шагнула к нему навстречу. Серток Марка на спине был разорван, а в фиолетовых крыльях проскальзывали всполухи магии. Глаза были по-прежнему черны и непроницаемы. Я с трудом улавливала в них хоть какой-то намёк на эмоции. «Ты боишься меня?» — с горечью спросил принц. Он поднял руку, но не решился коснуться моей щеки. «Вовсе нет», — возразила я. Приподнявшись на цыпочки, я дотронулась до подбородка Марка. Он вздрогнул, а его ноздри затрепетали. Набравшись смелости, я пробежала пальцами по его щеке и коснулась губ. По крыльям принца прошла рябь, и они вдруг истаяли. Черты лица разгладились, и радужка вновь стала прежней, прозрачно-голубой. Марк с удивлением посмотрел на собственные руки. «Дафна, ты чудо. Отец говорил, что после первого перевоплощения сложно вернуться в человеческий облик. Но ты словно разбудила меня. Спасибо тебе. Не стоит благодарности. Я ничего не сделала». Смутившись, я попыталась отдёрнуть руку, но Марк не позволил мне этого. Он поймал мою ладонь и прижался к ней губами. Спину тут же лизнула волна мурашек. «Я ведь не об этом говорю, Дафна», — мягко сказал Марк. «Я благодарю тебя за то, что ты рискнула пойти на третье испытание». «Я...» — Марк покачал головой. «Нет уж, позволь говорить мне. Я и так задолжал тебе парочку признаний». Я удивлённо приподняла бровь. Марк выглядел непривычно взволнованным За пару минут он умудрился трижды взлохматить свою шевелюру. Да он даже во время схваток с фьорками казался хладнокровней. Я бросила взгляд на Софию и Брэндона, и Эллу с Лукасом. Они были поглощены друг другом. Я снова повернулась к Марку. «Я тебя слушаю. Я идиот». Я едва не поперхнулась воздухом, а Марк в очередной раз, запустив пальцы в волосы, продолжил. «Я только сейчас понял, насколько сильно рисковал. Ты очень дорога мне, Дафна». «Так я тебе нравлюсь?» — выпалила я. «Да, я ведь говорил тебе, помнишь?» — удивился он. «Да, после ни разу не заговорил о чувствах. Мы обсуждали исключительно будущее Фардии», — возмутилась я. «Я шла на испытание даже не понимая, хочешь ли ты видеть меня рядом. Я отпрянула, но Марк поймал меня и вновь притянул к себе. Я уже признался, что я идиот. Я не желал давить на тебя. Быть частью королевского рода Фардии не так-то просто. Я хотела, чтобы ты сама приняла это решение. Но я безумно надеялся, что ты будешь со мной» независимо от исхода испытания. «Да ты... ты...» Не удержавшись, я ударила Марка в грудь. «Да ты хотя бы представляешь, что я чувствовала? Я думала, что нужна тебе только потому, что ты должен исполнить свой долг перед страной». «Я люблю тебя», — внезапно перебил меня Марк. Я замерла в его объятиях и медленно подняла голову. «Что ты сказал?» «Я люблю тебя», — повторил Марк. «Ты понравилась мне с первого взгляда». Я цеплялся к тебе, даже не понимая, что банально ревную тебя к братьям. Каждый раз, когда я надеялся остаться с тобой наедине, рядом оказывался или Лукас, или брендон «Дафна, ты... ты чудесная. И мне остаётся лишь надеяться, что ты испытываешь хотя бы толику тех чувств, что я питаю к тебе». Договорив, Марк замер, а на его лицо набежала тень. Ошалела, покачав головой, я призналась. «Я тоже люблю тебя». Лицо Марка просияло, а в глазах вспыхнули искры радости. «Понятия не имею, почему мне так повезло», — улыбнулся он. «Но я не разочарую тебя, Дафна. Я сделаю всё, чтобы ты была счастлива со мной». Я словно заворожённая кивнула, и Марк прижался к моим губам. Несмотря на то, что поцелуй был целомудренным, за пределами купола по-прежнему оставались зрители. По моей коже промчался жар, а воздух в лёгких вдруг кончился. Покашливание за спиной заставило Марка оторваться от меня. Позади обнаружился король, и я с удивлением признала, что избавление от силы Фьора пошло Лиаму на пользу. Он как будто сбросил десяток лет. Мы с Марком присоединились к остальным, и король, обведя нас полным гордости взглядом, кашлянул. «Вы справились, и даже лучше, чем я надеялся. Теперь в фарде трое Фьоров. Но как вы догадались соединить силу? Этого не было в описании ритуала». Брэндон покосился на Марка. «Это всё его идея». Я удивлённо посмотрела на Брэндона. Не думала, что он способен вслух признать чужие достоинства. «Пожалуй, я даже прощу ему того Фьорка в испытании». Лукас нахмурился. «Но как быть? Нас ведь трое. Кто станет королём?» Лиам усмехнулся. «Закон есть закон. Фьор становится королём Фардии. А значит, сегодня у Фардии появилось трое правителей». Брэндон изумлённо выпучил глаза, и я с трудом удержалась от смешка. «Разделим сферы», — предложил Марк. «Я буду заниматься всем, что связано с фьорками и защитой границ». брендон внешней политикой, а Лукас внутренней. «Это звучит разумно», — нехотя признал старший принц. Король хлопнул в ладоши. «Что ж, тогда добро пожаловать на нашу коронацию и свадьбу». Зрители уже заждались. «Ах, как же свадебные платья!» изумилась Элла. «Мы выйдем замуж прямо сейчас?» «Пышное торжество состоится через пару месяцев, а сама церемония соединения влюблённых перед единым пройдёт именно сейчас. И ровно в том виде, в котором вы разделили испытание Получается, Элла очень даже не прочь выйти за Лукаса, иначе её бы волновали вопросы посерьёзнее, чем наряд. По-видимому, эта же мысль пришла в голову и Лукасу, потому что он вдруг сказал... «Я буду счастлив стать вашим мужем, леди Элла. Мы всё ещё плохо знакомы, но у нас будет время, чтобы узнать друг друга получше». Я едва не смахнула слезу. Кажется, моя тирада не прошла даром. Я перевела взгляд на Брэндона и Софию. У этих двоих история будет сложнее. брендон привык к женскому вниманию, а София вряд ли потерпит это. Но что-то подсказывало, что они подходят друг к другу. Иначе бы брендон не справился с силой Фьорро». «Дафна», — тихо позвал меня Марк, — «ты выйдешь за меня замуж? Честно говоря, выбора у нас нет, все принцы стали фьорами. Если ты откажешься, мы изменим эту традицию». Я посмотрела на взволнованного Марка и не отказала себе в удовольствии помочить его. Нарочито медленно пожала плечами и горько вздохнула. И лишь когда Марк изменился в лице, я, наконец, улыбнулась. «Выйду». Спустя несколько минут маги сняли купол, а мы выстроились в линию перед Лиамом, лично проводившим церемонию. К нему приблизился помощник с бархатной подушечкой, на которой покоились две короны. Его Величество задумчиво повертел в руках одну из них и пробормотал. «С этим нужно что-то сделать. Пока что я просто возложу корону на каждого из вас, а после артефакторы изготовят из них три комплекта корон». «Это ведь семейная реликвия», — вздохнул брендон Усиленный магией голос короля прозвучал над поляной. «Мы собрались здесь, чтобы наречь правителями трех моих сыновей и соединить их браком с возлюбленными, без которых они бы не стали фьорами. Всегда помните, кто именно сделал вас теми, кем вы сейчас являетесь». Марк сжал мои ладони, наши пальцы переплелись. «Никогда не забуду», — шепнул он.